Показав удостоверение охране, Камаки вышел через боковые ворота. Посмотрев в небо, он заметил, что протянувшиеся над воротами ветки вишни слегка порозовели. Такого цвета они становились перед началом цветения, пройдет почти половина месяца, прежде чем эти маленькие тугие бутоны превратятся в цветы. «Уже наступил этот сезон», – подумал он, – минуя вишневые деревья. Переходящий репортаж начался перед Киномацури, и с тех пор прошло почти три недели. Они уже два месяца охраняли Тому, и за это время Камаки почти не видел Мари. «Прости, какое-то время я буду занят». Он отправил ей лишь одно единственное сообщение, когда начались все эти дела. Мари тоже ответила одним сообщением. «Хорошо, будь осторожен, ладно?» Время от времени они сталкивались рядом с библиотекой, но могли лишь обмениваться улыбками. Возможности нормально поговорить не было. В прошлом году Мари закончила старшую школу, но провалила вступительные экзамены в колледж. Она попробовала снова в этом году и теперь уже прошла выбранное учреждение. Проблема со слухом повлияли на её подготовительную курсовую, и потому выбранный колледж не соответствовал её возможностям выпускнице старшей школы. Видимо, она думала опустить планку, но учитывая, какого внимания потребует её состояние во время учебы в колледже, она решила, что хочет учиться в выбранном ей учреждении, даже если для этого придётся взять годовой перерыв. Даже поступление в колледж Камаки нет от Мари узнал. Его мать оставила ему сообщение в общежитии. Он отправил девушке запоздалое сообщение с поздравлениями, и Мария ответила. Из-за нарушения слуха у Мари им было трудно понять друг друга по телефону, но времени на личную встречу у Камаки не было. Они отложили празднование её поступления. Тем не менее, Мари не прислала ему ни одного недовольного сообщения. «Учитывая происходящее, я всё равно не в состоянии, чтобы с ней встречаться». подумал Камаки с печальной улыбкой. Незаметно для Камаки его положение в доме Мари слегка изменилось. Раньше мама Мари подстерегала его в дверях, чтобы болтать, но в последнее время она прекратила его задерживать. Воспользовавшись таким отношением, он поднялся на второй этаж в комнату Мари. Она ждала его и потому быстро открыла дверь, когда Камаки громко постучал. «Прости, что так давно не виделись!» Выпалил он, Мари засмеялась и покачала головой. «Я знаю, что ситуация была тяжёлая. Рада, что ты цел». Прошло всего два месяца нерегулярных встреч, а Мария уже выглядела взрослее. Возможно, он просто понимал, что ей уже двадцать, а в апреле она станет студенткой колледжа. «Теперь у тебя больше свободного времени?» «Да. Но в некоторой степени. Я всё ещё не могу взять отпуск, и мы должны докладывать, где проводим выходные». Говоря, Камаки присел на кровать. Мария не пыталась присоединиться к нему. только развернула свой стул. В ответ на такую демонстрацию сдержанности Камаки пристально посмотрел на девушку, и Мари склонила голову на бок. «Что?» «Ничего, просто... Ты такой уравновешенный стала!» Должно быть, Мари поняла, что он имеет в виду, потому что слегка покраснела и улыбнулась. «По возможности, я стараюсь больше не ныть из-за таких вещей. Не хочу расстраивать человека, подарившего моё лучшее оружие для экстренных ситуаций». Она говорила о серебряном свистке, который носила на шее словно кулон. Марина одевала его каждый день с тех пор, как получила в подарок от Камаки. Чёрт. Она и правда повзрослела. Камаки улыбнулся туманно, не зная, что сказать. Реакция на переходящий репортаж поражает. Насчёт других мест не знаю, но в округе, по крайней мере, все о нём говорят. И думаю, коллеги и клиенты отца каждый день обсуждают закон о развитии Кажется, абсолютное большинство против закона... Компании по сбору подписей стали в миллион раз активнее, чем до начала переходящего репортажа. Их две. Одна за пересмотр закона о развитии, вторая против преследования Тома Сэнсея, и подписи они собирают различными путями. В нашем районе сбор идёт на станциях Китедзёдзи и Митака, и они также принимают подписи почтой и через интернет. Большую часть того, что с таким пылом рассказывала ему Мария, Камаки уже знал. Компании по сбору подписей получили сильный толчок, когда проект библиотеки завтрашнего дня стал связующим звеном. Для сторонних наблюдателей, незнакомых с проектом до крупных перемен в его политике, он был привитой организацией сил библиотеки, полностью поглощенной лагерем противников цензуры, и потому вполне заслуживал доверия для сбора подписей. Чтобы облегчить по возможности процедуру для подписывающей стороны, собирались даже индивидуальные подписи, которые затем сводили в один общенациональный список. Само собой, это движение было в неоплатном долгу перед Тедзукой Сатоши и его появлением на телевидении. Как и сказал Генда, этот мужчина был рождён для связи с общественностью. но ну, а фракции сторонников цензуры тоже борется Они раздают листовки и ездят на машинах с громкоговорителями, называя противников цензуры радикалами и заявляя, что ограничение творчества Тома Сэнсэ – временная мера против терроризма. говори Мари взяла со стола сложенную стопку бумаг и передала Камаки. развернув её, он обнаружил листовки в поддержку цензуры. Там были сплошные оправдания цензуры, совсем неубедительные во времена, когда переходящий репортаж всё ещё показывали. Их дали отцу, а он принёс мне. Я не знала, может, у сил библиотеки они уже есть, на но... Конечно, силы библиотеки следили за ходами противника, но Камеки был тронут её заботой, тем, что она даже собрала эти листовки на случай, если они им понадобятся. А ещё на моём вступительном экзамене студентам раздавали листовки против закона о развитии. Теперь Мари достала тонкую папку. Она была почти полностью заполнена разнообразными листовками. Большинство производства студентов были неумелыми и полными радикальных тем. Но, по крайней мере, в них чувствовалось куда больше страсти, чем в листовках сторонников цензуры. «Обычно я не слишком далеко езжу, так что листовки у меня только местные», извиняющимся тоном произнесла Мари. Чьи плечи паникли. Но, по-моему, выступление против закона развития и компании по сбору подписей производят нужный эффект. На днях я с мамой по магазинам ходила, и мы обе подписали петицию, но там была длинная очередь. Спасибо большое, что разузнала всё это для меня. Хотя они смогли встретиться впервые за долгое время, Камаки его работа заботила Мари сильнее собственных нужд. Это окончательно доказывало, что она уже не ребёнок. Похоже, с колледжем всё получится. «Ага, я выбрал учреждение, где мне могут выделить стенографистку и прочее». «О, отлично. Тогда сегодня отпразднуем». «Я хочу поблагодарить тебя за такую заботу о моей работе». Мысленно добавил он. «Если даже Мари, признавшая, что её мир весьма мал, чувствовала перемены в обществе, значит, тактика сил библиотеки работала». «Есть что-нибудь, что я мог бы тебе подарить?» «На самом деле, кое-что от Камаки она получить хотела». но боялась настаивать. Мария опустила взгляд, секунду помучилась, а потом глянула на Камаки. «Ам, возможно, неправильно просить тебя об этом, но не обязательно дорогое, но я хочу кольцо. Когда меня приняли в колледж, я ходила туда пару раз узнать о стенографистке, о удобствах и системе для людей с ограниченными возможностями, и некоторые парни пытались со мной заговорить. Когда я показывала слуховой аппарат, большинство отставали». но мне не нравится, когда они вечно при этом извиняются». Мари снова опустила взгляд. «Я подумала, может, этого бы не случалось, будь у меня кольцо на левом безымянном пальце». «О, хорошо. Именно это я и хотел тебе купить». Мари подняла голову с прояснившимся выражением. «Правда?» «Ага. То есть ты теперь в колледже? Я хотел подарить тебе что-то, чтобы другие люди смотрели на тебя и сразу понимали». «Ура!» «В старшей школе я так завидовала подругам, у которых были парни, и они носили парные кольца». Он улыбнулся тому, как она говорила о старшей школе, словно о далёких временах, хотя всего год прошёл. Она явно всерьёз хотела не отставать от Камаки, а ему хотелось подарить ей что-то в знак признания её стараний. Без школьной формы, в обычной одежде, никто не принял бы Мари за ребёнка. А с началом учебы в колледже её мир как никогда расширится, возможно, это было эгоистично, но он хотел оставить на её пальчике осязаемое напоминание о себе, чтобы она помнила его в своём новом мире. «Тогда, пожалуй, я и себе в пару куплю». «Правда!» — голос Мори зазвучил на октаву выше. Чтобы попросить кольцо, потребовалось много смелости. Она даже думать не смела о парных. Однако почти сразу на её лице появилось тревожное выражение. «Но пара колец стоит в два раза больше!» а раз в последнее время мы мало общаемся...» и пока особо видеться не сможем, я хочу потратиться. В любом случае...» – произнес он, легонько ткнув Мари в лоб. «Я не такой уж мод, чтобы 20-летняя девушка о моих финансах заботилась». Слегка смутившись из-за того, что её чрезмерную тревогу заметили, Мари показала ему язык. «Значит, пойдём в Исатан в Китидзёдзе. К сожалению, слишком далеко ехать я всё равно не могу». «Хорошо!» – ответила Мари, подскакивая. Они собирались гулять, так что она была более-менее готова. тамаки подождал, пока она наденет своё белое пальто, в котором всегда приходила в библиотеку, а затем поднялся. «Пока, мам!» — крикнула Мари в коридор и вышла из дома. На улице их руки соединились так плавно, что никто из них не смог бы сказать, кто сделал первое движение. Весна наступила поздно, стоял конец марта, но зацвела примерно лишь пятая часть вишен. Большинство людей на улице все еще носили пальто в день слушания иска Томы против Комитета по развитию СМИ в окружном суде Токио. Тома утверждал, что Комитет по развитию СМИ нарушал его свободу самовыражения, право гарантированное статьей 21 Конституции. На заседаниях окружного суда обычно председательствовал один судья, но из-за необычных обстоятельств этого дела ныне присутствовала судейская коллегия из трех судей. Тома был истцом, а Комитет по развитию СМИ – обвиняемым. Но в суде появились лишь их представители. По сути, это была законная битва между фракциями противников и сторонников закона развития. Сторона Тома предоставила доказательства попытки похищения писателя специальным учреждениям, а также сотни тысяч подписей, собранных в его поддержку. Во время устных разбирательств они доказывали, что указы, ограничивающие свободу граждан писателей, приводящие к их заключению, нарушили свободу слова и потому были неконституционными и необоснованными. Они утверждали, что обращение, которое Томми приходилось терпеть из-за этих указов, противозаконное и должно быть прекращено немедленно. Сторона комитета по развитию СМИ заявляла, что книга Тома была опасна, поскольку, возможно, напавшие на реактор Цурога террористы взяли её за образец, и что ограничения свободы речи на благо общества были неизбежны и не противоречили Конституции. Они также заметили, что приказы, касавшиеся временной приостановки писательской деятельности Томы, исходили прямо из оперативного пункта премьер-министра. Новая судебная система подразумевала быстрое рассмотрение дела. Переходящий репортаж продолжал транслироваться, приковывая внимание общества. А затем, когда свишен облетели лепестки и появились листья, был вынесен вердикт. Быстрее, чем можно было ожидать, будь то новая система или нет. Судебная коллегия вынесла решение против истца. Последовала волна протестов общества, а команда юристов Томы тут же подала апелляцию.